что она очень ей надоело своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергея, что у ней все какие-то тяжбы и дела, гадкие денежные дела, и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать. Услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку потому что она все-таки соседка и с именем. На это отец объявил матушке, что он теперь припоминает, какая это госпожа, что он в молодости знал покойного князя Засекина, отличного, воспитанного, но пустого и вздорного человека, что его в обществе звали «le parisien», «парижанин» по причине его долгого житья в Париже, Что он был очень богат, но проиграл все свое состояние, и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег. Впрочем, он мог бы лучше выбрать, прибавил отец и холодно улыбнулся. Женился на дочери какого-то приказного, а женившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно. Как бы она денег взаймы не попросила, заметила матушка. Это весьма возможно спокойно промолвил отец. Говорит она по французски? Очень плохо. А, впрочем, это все равно. Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала. Меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка. А стало быть, она не в мать. И не в отца, возразил отец. Тот был тоже образован до да глуп. Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора. После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к Засекинскому саду, но неотразимая сила влекла меня туда, и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала. Я чуть-чуть не пропустил ее, но вдруг спохватился и кашлянул. Она обернулась, но не остановилась, отвела рукой широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку. Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis pour elle подумал я, бог знает почему по-французски. «Что я для нее?» Знакомые шаги раздались за мною. Я оглянулся, ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец. «Это княжна?» — спросил он меня. «Княжна»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 Всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто, но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях. Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась.